Кардинал помолчал с минуту, затем продолжал, устремив на отца Жозефа пристальный, все еще сверкавший гневом взор. «В какой же форме он выразил это желание? Скажите мне слово в слово!» Он сказал публично, в присутствии месье. «Своего старшего брата. Чувствую, что одна из первых обязанностей христианина — быть добрым сыном. И недолго еще буду противиться голосу совести. «Христианин? Совесть?» «Это не его выражение. Это отец куса! «Духовник предает меня!» — воскликнул кардинал. «Коварный иезуит! Я простил тебе твою интригу с Лафаэт, но не прощу тайных советов. Заставлю прогнать этого духовника Жозеф. Он враг государства!» Это не подлежит сомнению. Я тоже виноват. В последние дни действовал спустя рукава. Недостаточно торопил приезд маленького Деффия. Он, наверное, будет иметь успех. Говорят, Карасиф и Остроумен. Эх, какая ошибка! Я сам заслуживаю порядочного наказания. Оставить короля... С этой лисицей иезуитом, которому я, вдобавок, не дал никаких тайных инструкций, ничем не обеспечил себе его повиновение, не имел в нем никаких ручательств. Какая прометчивость! Возьмите пирожи, Зеф, и напишите скорее то, что я вам продиктую, и что надо будет сообщить новому духовнику на этот раз». Выбор будет удачнее. Я имею в виду отца Сермонда. Отец Жозеф присел к большому столу и принялся писать своеобразные постановления, которые в скором времени осмелился припроводить к королю. Король принял их почтительно и выучил наизусть, как священные заповеди. Они дошли до нас, сохранились, как страшный памятник той власти, какую может захватить человек силою времени, интригой и смелостью. Первое. Король должен иметь первого министра. Первый министр должен обладать тремя свойствами. Первое. Быть всей душой преданным королю. Второе. Быть верным и знающим. Третье. Быть духовного звания. Второе. Король должен любить своего первого министра. Третье. Никогда не должен сменять его. Четвертое. Должен говорить ему всё. Пятое. Давать ему свободный доступ к своей особе. Шестое. Дать ему верховную власть над народом. Седьмое. Высокие почести и большие богатства. Восьмое. У короля нет сокровищ дороже первого министра. Девятое. Король не должен верить тому, что ему будут говорить против первого министра, не слушать наветов на него. Десятое. Король должен сообщать первому министру, что говорят против него. Даже в том случае если его просили хранить молчание. Одиннадцатое. Король должен жертвовать своими родственниками не только благу государства, но и первому министру. Таковы были заповеди Бога Франции. Всё же менее удивительное, чем страшная наивность, с которой он завещал их потомству, как будто и оно также должно было веровать в него. Пока он диктовал свои инструкции, прочитывая их по маленькой собственноручной записке, Глубокая грусть с каждым словом, казалось, все более и более овладевала им. Окончив их, он упал в кресло, сложил руки крестом и уронил голову на грудь. Отец Жозеф бросил писать и поднялся с места. Он подумал, что кардиналу дурно Но кардинал заговорил глухим голосом. Он сказал следующие мрачные и достопамятные слова: какая тоска, какие нескончаемые тревоги! При виде меня всякий честолюбивый человек бежал бы в пустыню. Что такое «Моя власть! Жалкий отблеск королевской власти! А каких трудов стоит мне остановить на своей звезде этот вечно колеблющийся луч? Вот двадцать лет, как я напрасно стараюсь об этом! Я совершенно не понимаю этого человека! Он не смеет оставить меня, но его у меня отнимают, и он скользит у меня между пальцами. Что бы я только мог сделать, если бы имел те права, что он получил по наследству, но столько расчетов. Столько усилий тратить только для того, чтобы сохранить равновесие. Откуда же взять умственных сил для дела? В руках у меня вся Европа, но я сам повис на дрожащем волоске. Зачем мне смотреть на карты мира, если мои интересы ограничены его тесным кабинетом? Управлять этим шестифутовым пространством труднее, чем всей землей? Вот что такое первый министр. Теперь завидуйте моей страже. Черты его исказились. Это предвещало недоброе. Он тяжело и продолжительно закашлял и в конце припадка откашлял немного крови. Отец Жозеф испугался и протянул руку к золотому колокольчику на столе, но кардинал вскочил с юношеской живостью и остановил его. «Ничего, Жозеф!» — сказал он. «Иногда на меня нападает уныние, но оно продолжается недолго, и потом я становлюсь сильнее, чем когда-либо». Что касается моего здоровья, я отлично знаю всю правду, но дело не в том. Чем же вы занимались в Париже? Я очень рад, что король едет в биарн, как я того хотел. Нам легче будет наблюдать за ним. Чем вы заманили его? Битвой при Перпиньяне? «Ну, это не дурно. Это можно будет как-нибудь устроить. Все равно, пускай займется пока хоть этим. Ну, а молодая королева? Что вы скажете о молодой королеве?» «Она страшно зла на вас. Еще бы. После того, как обнаружилась ее корреспонденция». И вы ее саму привлекли к допросу. Не беда. Какой-нибудь мадригал, притворная покорность на минуту, вот и довольна с неё. Забудет, что я разлучил ее с австрийской семьей и страной, где живет ее Бакингем. Но чем же она занимается? Новыми интригами с братом государя. Но так как вся ее переписка в наших руках, мы можем день за днем узнавать, что они затевают. Не стоит и читать. Пока герцог Бульонский в Италии, опасаться нечего. Пускай себе тешится маленькими заговорами, сидя с Гастоном у камина. Гастон никогда не идет далее любезных планов, которые по временам созревают в его голове и осуществляют с успехом только свои выезды из государства. Вот уже в третий раз это с ним случается». Случится и в четвертой, если ему будет угодно. Нет, Гастон не заслужил пистолетного выстрела, которым ты велел наградить графа Свасонского. Бедный граф, впрочем, тоже не отличался особенной энергией».